Глава 18. Неожиданное знакомство. Эпиграф. Любая преступная организация, подобно мифической гидре, на месте одной отрезанной головы неминуемо вырастает новая. Джеймс Роллинс. Сразу после тренировки я отправился на завтрак, накрытый внизу, в гостиной. Как оказалось, у нас в доме появились слуги, которые убирали и готовили. На завтрак я позвал полковника, который должен был рассказать обо всех событиях, произошедших за время моего сна. Тот вел себя за столом неуверенно, поэтому мне пришлось начать разговор самому. «Полковник, вас что-то беспокоит?» – спросил я. «Многое», – ответил он, не решаясь продолжить, и при этом посмотрел на Анну. «Говорите на чистоту, не нужно стесняться». «Во-первых...» «Не принято аристократом завтракать со своими вассалами-гвардейцами», произнес он, смущаясь. «Петр Степанович, вот посмотрите внимательно на меня. У меня что, есть третья рука? А может быть, у меня три глаза? Почему я должен относиться к вам не как к равному? Вы прожили явно больше меня, и я должен уважать ваш опыт». Какие традиции вашего общества мне это помешают делать в моем собственном доме? Я понимаю, что традиции, которые стали негласным законом, позволили определенной группе лиц встать над всеми, но от этого вы не перестали быть людьми. У меня на родине тоже есть подобное разделение, но его практически нигде не поддерживают. Я отношусь к этому как в армии. Аристократ – это командир. Пусть будет генерал который ведет все гражданское и военное общество, давая ему цель и ставя свои задачи. Поэтому ничего зазорного в том, что я завтракаю с вами, нет. Вы также остаетесь моим подчиненным, а я вашим начальником. Но это не мешает мне разделить с вами пищу, ответил я. Но у нас генералы не едят совместно с солдатами и даже с младшими офицерами, к коим я отношусь, если рассматривать ваше и мое положение. Ответил он, ну и зря. Я знал о многих полководцах и генералах, кто не гнушался разделить еду с обычными солдатами. И даже монархи в моей стране всегда пробовали солдатскую еду из общего котла. Если вас это напрягает, можете, конечно, подождать, пока я позавтракаю. Но мне будет проще, если вы разделите еду со мной. Еще у моих предков была традиция, разделивший с тобой трапезу не может тебя убить. Поэтому, если вы ничего такого не задумали, прошу вас не стесняться и вкуснить с нами эту пищу. За свои манеры можете не переживать, я сам их еще толком и не изучал», — сказал я. Полковник, сделав какие-то для себя выводы, попытался сделать обыденное лицо и принялся за еду. Анна молчаливо наблюдала за нами, с интересом прислушиваясь к нашему разговору. «Какие еще есть вопросы?» Спросил я, поглощая что-то похожее на омлет, но невероятно вкусное. То, что вы показали на тренировке, не вписывается ни в какие каноны. Мы проанализировали ваш бой с Грегом. Часть приемов, используемых вами, он не знает, а другую часть он никогда не показывал. Вы их знали или придумали самостоятельно? Другого, знающего такие приемы человека, в содружестве нет. Он сам получил свои знания от отца а тот от своего отца. Как минимум, прошло 300 лет с тех пор, как этот стиль борьбы был забыт и считался утерянным. Даже в академии не смогли назвать, откуда он пришел. И ему предлагали перейти на работу к ним, чтобы сохранить бесценные знания. Этот вид борьбы на моей родине называется капоэйра, танец рабов, скрывавших под его видом боевые приемы. Но было это очень давно, лет 300 назад. Точнее, не скажу. «И где ваша родина находится?» – спросил он с интересом. «Без понятия. Может, в соседних системах, а может, на другой стороне галактики. Большего сказать я не могу, да и не знаю я. Догадки есть, но они совершенно абсурдны», – ответил я, после чего мы некоторое время ели молча. «У меня есть еще вопрос, на который я должен получить ответ, чтобы понять, как нам действовать в будущем. «То, что произошло во время контакта по гиперпространственной связи, не поддается никакому логическому объяснению. Вы смогли подчинить себе человека на другом конце освоенного космоса. Подобных случаев никогда не было зафиксировано. Это ваша приобретенная способность или разовый эффект?» – спросил полковник. «Скорее всего, разовый. И, возможно, это действие артефакта. Но об этом я не буду распространяться» так как и сам много чего не понимаю. Ответил я. А как вы вычислили снайпера? Ведь буквально еще несколько секунд, и он бы убил меня. Вы фактически спасли мне жизнь. Спросил Орлов. Просто почувствовал возможную угрозу и увидел, где она находится. Поэтому сообщил вам об этом. Ладно. Понятно, что ничего не понятно. Тогда давайте обсудим предстоящий полет на станцию Сигма-4. О нашем визите я никого не предупреждал. При этот наш маршрут официально будет пролегать в стороне от основной цели, и для всех мы посетим другую станцию. Это необходимо для обеспечения вашей безопасности. Выполняя ваши распоряжения, я нанял несколько человек и создал из них аналитический отдел. Проживать они будут отдельно от всех в закрытом секторе. Поиск нужных людей идет полным ходом, и мы уже и выявили несколько кандидатов, По ним идет серьезная работа. Проверяется все их прошлое и идет отработка всех связей. Корабль к вылету готов. Поэтому просьба. Предупредить за час, что вы готовы отправиться в полет. Он займет три дня. Так как это самое удаленное от нас станций. Сообщил полковник. Хорошо. Отправляемся через пару часов. Необходимо переместить на корабль мою капсулу. Я буду изучать базы знаний. Заодно нужно оформить ее выкуп в мою собственность. Еще возьмите под контроль обоих Громовых. Боюсь, они готовят нам неприятный сюрприз. Поэтому нужно будет действовать по обстоятельствам. Сообщил я полковнику и, посмотрев на Анну, спросил. А скажи-ка, пожалуйста, где ты взяла деньги на прислугу и все остальное? Я уж думала, ты этот вопрос не задашь. Были у меня небольшие накопления. Вот и использовала их. Доступ к деньгам ты мне не дал, обиженно ответила Анна, делано надув губки и смотря на мою реакцию. Я тебе дал доступ к трем счетам в банке Содружества, там сейчас лежит около 50 миллионов, только все сразу не трать, у нас впереди еще большие расходы, ответил я, решив проверить, как она ими распорядится. Теперь, что касается самой станции, нужно срочно укреплять ее оборону. Чувствую, что нас захотят проверить на прочность и от этого будет зависеть, как нас станут воспринимать. Дадим слабину и нас сожрут, поэтому денег на это не жалейте. Нужно ускорить проведение модернизации систем обороны, включая замену наружного бронирования. Во время моего отсутствия проведите пару учебных тревог. Тех, кто провалит их, наказать серьезными штрафами. Все тяжелое вооружение имеет приоритет выкупа нами. «Попробуйте разработать план по созданию локальных ловушек для противника, в случае попытки нападения на нас. Вероятнее всего, это будут пираты или кто-то под их прикрытием. Если будут серьезные проблемы, связывайся по гиперсвязи», — отдал я распоряжение. Разговор плавно перешел в обсуждение деталей и продлился три часа, после чего мы разошлись, каждый по своим делам. Я наметил себе встречу с частным лицом, продающим несколько кристаллов с базами данных, которые невозможно достать у нас на станции, либо цена их необоснованно высока. Встречу я решил провести в оазисе, на первом этаже, одевшись попроще, а охрану разместив за соседними столиками. В назначенное время ко мне подсел нервничающий мужик, довольно богато одетый, но, видно, плохо смотрящий за собой. По внешнему виду сразу стало понятно, что у него серьезные проблемы с финансами. Поэтому, когда он подсел за стол, Я заказал себе кусок сочного стейка, который принесли через пару минут. Видя, как он смотрит голодными глазами, я понял, что могу воспользоваться этим и сходу принялся торговаться. Вы выставили на продажу очень редкие и довольно специфические базы знаний. Найти покупателя, кроме меня, на этой станции вы не сможете, а вам срочно нужны деньги. Поэтому я предлагаю вам 10 тысяч кредитов и оплаченную гостиницу на трое суток с полным пансионом. «Отмоетесь, поедите вдоволь, станете выглядеть как человек. Как вам такое предложение?» Спросил я. «Но вы же понимаете, что эти базы стоят по миллиону каждая, а там их тридцать штук», ответил он, не сводя взгляда с моего куска мяса. «Судя по вашему взгляду, вы пару дней не ели, а это говорит не только о вашем финансовом состоянии, но и моральном. Вы уже почти дошли до ручки». «Нужно небольшое усилие, чтобы вас сломать. Скажите мне, почему я не должен этого сделать?» «Это фронтир. И не сделаю я, сделает кто-то другой. Вон, хотя бы тот здоровый мужик, сидящий рядом за столом», сказал я и помахал рукой своему охраннику, на что тот улыбнулся хищным оскалом. От этого мой собеседник сжался и сник. «Я не могу продать задешево. Мне нужно выкупить сестру». Она попала в неприятную историю. Теперь ее удерживают местные бандиты. И если я не заплачу им, она будет отрабатывать в местном борделе, — сказал он, понурив взгляд. Пока он говорил, я анализировал его поведение. Что-то в нем меня насторожило. Точнее говоря, привлекло внимание, как ищейка, носом почуящее добычу, я встал в стойку. Информации по нему не было от слова «совсем». А значит, прибыл он по разовым документам, не поддельным, а тем, которые еще не попали в единую сеть. Значит, человек в бегах. Одет он довольно модно, если судить по новостным каналам, транслируемым из Содружества. Некоторые детали указывали на его высокий прежний статус. Возможно, он даже из столичной планеты, пусть и невысокого звена. Но это все относительно. Уровень дохода мог отличаться в разы от планеты к планете. Да и сам человек мне чем-то импонировал, поэтому я принял решение. Щелкнув пальцами, я вызвал официанта и сделал заказ на небольшую порцию супа, так как, боюсь, сразу с мяса ему начинать нельзя. Все это время он смотрел на меня со скрытой надеждой, а я старался излучать уверенность в себе, чтобы повлиять на него. Хотя, как мне кажется, было достаточно и простого обеда. Когда мой заказ принесли, я молча подвинул его к нему, И кивком показал, чтобы он ел. С супом он расправился за пару минут. И даже поблагодарил меня. Благодарю. Как будут деньги, я обязательно рассчитаюсь с вами. Так что по поводу покупки кристаллов. Мне нужно отдать им сто тысяч кредитов. Тогда они отпустят ее. А с чего ты взял, что заплатив сто тысяч, тебе ее вернут? Ты выглядишь как лох, и тебя будут доить. За тобой никого нет. одиночки здесь не выживают. В лучшем случае тебя пристроят торговать наркотой, и ты через неделю попадешь в камеру, после чего тебя отправят на пожизненную добычу руды в квакумникам, где ты за пару лет благополучно сдохнешь от радиации или плохого воздуха и еды. Твоя сестра будет работать в местном борделе пожизненно, поэтому перспектив у тебя немного. Даже если ты купишь себе оружие, это сильно не спасет ситуацию. Поэтому я предлагаю тебе уникальный шанс. Заинтересуй меня, и я смогу решить твои проблемы. Расскажи только правду, где работал, почему попал сюда и как влип в долги к бандитам. Тот замялся, осмотрелся вокруг и, встретивший взглядом с моим охранником, вздрогнул, после чего, решившись, ответил Я жил на столичной планете королевства Нол. Оно довольно крупное и расположено на границе с империей. Школу и университет я окончил с отличием. Поэтому меня взяли работать в корпорацию Мироши. Там все шло довольно нормально. Раз в год меня стабильно повышали. И вот я стал заместителем главы сектора управления строительными верфями. Через 10 месяцев работы я выявил крупные просчеты в работе всего отдела на сотни миллионов кредитов ежемесячно и сообщил об этом своему руководителю, а тот назвал меня бездарем и при мне уничтожил доклад. Тогда я решил пойти к вышестоящему руководству, но меня остановили прямо при выходе из лифта и арестовала служба охраны. Оказывается, меня обвиняли в крупных хищениях, обучающих кристаллов, которые я якобы получал со склада корпорации. Мне показали записи с моим участием и документы за моей подписью. Как мне сказал следователь нашего СБ, меня, скорее всего, подставили, но все свидетельства против меня. Поэтому он предложил мне помочь, но не за бесплатно, а нужно подкупить пару охранников. И я, сняв деньги со своего счета, перевел ему 50 тысяч кредитов. Мне устроили побег, и я смог добраться до своего дома, где обнаружил, что в карманы мне подложили 30 кристаллов каждый из которых по оценочной стоимости не менее миллиона кредитов каждый. Тут со мной связался бывший коллега из предыдущего отдела, с которым у нас были дружеские отношения, и сообщил, что меня объявили в розыск за на 40 миллионов кредитов и работу на конкурентов, обвинив шпионаже в их пользу. Еще показали двух охранников, убитых мной при попытке задержания. Тут я понял, что меня подставил собственный руководитель. Его зять работал в службе безопасности корпорации. Скорее всего, я нашел не ошибку в расчетах, а схему по отмыванию и хищению денег. У меня была идея обратиться в полицию, но меня объявили в розыск, как особо опасного преступника. И было объявлено стрелять при задержании. Понимая, что шансов остаться в живых у меня нет, я бросился в бега. Сестру пришлось взять с собой, так как позаботиться о ней было некому. Родители погибли за пять лет до этого, и ее воспитанием занимался я сам. Были у меня связи с криминалом. Однажды я помог своему соседу, и тот оказался не последним человеком на районе, и меня больше никто не трогал. Я обратился к нему с просьбой вывести меня в обмен на все накопленные мною деньги. Порядка 80 тысяч кредитов ушло на временный пропуск временного рабочего, и нас вывезли на одну из добывающих станций, где я с трудом смог достать билет во фронтир. Зато, чтобы пересечь границу Содружества, я отдал на таможне 5 кристаллов, И вот таким образом мы добрались до этой станции. А здесь мою сестру арестовали на таможенном досмотре по подозрению в подделке документов и провозе наркотиков. Я пытался за нее заступиться, но денег у меня не осталось совсем. Затем я встретил человека, который согласился помочь, взяв деньги в долг для решения моих финансовых проблем. Зная, что у меня есть, что продать, я не задумываясь подписал договор. Затем нанял местного юриста который за взятку в 20 тысяч кредитов решил все вопросы с моей сестрой. Самому юристу пришлось заплатить по договору еще 20 тысяч кредитов. В итоге все деньги у меня ушли, и я попробовал продать кристаллы, но, как выяснилось, данные базы слишком высокого уровня, и продать их здесь не представляется возможным. Хорошо, что я успел купить доступ в сеть и оплатил комнату, иначе меня бы уже арестовали за бродяжничество. Оказывается, здесь с этим очень строго. Когда выпускали сестру, меня встретил мой кредитор с парой Громил и потребовал возврата 80 тысяч кредитов за услуги. Я попытался объяснить, что кристаллы мне не продать и предложил им купить их у меня. Но они согласились принять их по цене 1.000 кредитов за каждый, что в тысячу раз меньше их реальной стоимости. Фактически, заплатив только за носитель. Но этого не хватает, чтобы покрыть долг. Тогда они забрали мою сестру с собой сказав, что завтра я смогу получить ее уже за 120 тысяч кредитов. И так каждый день цена будет вырастать на 40 тысяч. Если я не успею найти денег, она отправится отрабатывать бордель по 100 кредитов в день, пока не погасит его полностью. Вот я и пытаюсь продать эти кристаллы. Но знания там действительно очень высокого уровня для руководителей и различных служб. Собственно, это весь мой рассказ. Ответил он. Я обдумывал случившееся с парнем. Судя по всему, он говорит правду, да и подстава со стороны руководителя выглядит очень уж правдоподобно. Удивительно, что его не убили еще прямо там, хотя вариант с бегством выглядит более удачным, а убийство бы начали расследовать. «Скажи, как тебя зовут на самом деле?» – сказал я. «Хаюн Ченг. Можно просто Хаюн. А мою сестру Туенг. Под каким ID вы прибыли на станцию?» «Прохоровы». Григорий и Мария. Ответил он. Я уже отправил запрос в свой аналитический центр своим айтишникам. Хорошо, расскажи, какие специализации у тебя есть, какой опыт работы? Начинал я как экономический советник, анализ рынков сбыта продукции и мониторинг конкурентов. Затем перешел в отдел снабжения, где добился наладки ряда логистических цепочек, позволивших увеличить прибыль отдела на 40%. Дальше меня повысили до помощника управляющего сборочным производством на верфе. Мы как раз запускали новую линию производства, и там я неплохо себя проявил. Мы выполнили монтаж линии раньше срока, после чего нас с руководителем повысили, но раскидали по разным отделам. Я попал в отдел управления всеми верфями, где и выявил, что многие контракты заключены по завышенной стоимости. Ну а дальше вы все знаете, ответил он. Что-то в твоих словах не сходится. Как ты смог устроиться в такую влиятельную корпорацию, да еще на руководящую должность, на которую люди работают годами? Спросил я. Друг моего отца помог, да и у меня был лимит на работу в корпорации. Мой отец погиб от несчастного случая, когда на производстве произошел выброс токсина. Тогда погибло около тысячи человек. И всем детям дали возможность поступить учиться в учебное заведение от самой корпорации с гарантированным трудоустройством. Мать не пережила смерть отца и в день моего совершеннолетия просто вышла в шахту вентиляции, сломав ограничитель. Так как я стал совершеннолетним, нас с сестрой не отправили в интернат. Я содержал нас двоих, учась и подрабатывая, да и пенсию за отца платили неплохую. Когда я с отличием окончил школу, то меня взял к себе друг моего отца, а я устроился еще учиться в университет, который окончил также с отличием. Поэтому меня сразу устроили на хорошую должность. Да и рекомендация от друга отца была весьма действенной. А дальше я работал сутками, даже ночевал на работе. Поэтому мой рост по службе вполне объясним. В сверхурочное время я изучал, как сократить расходы компании и раз в месяц отправлял докладные записки с рекомендациями, которые постепенно стали рассматривать, а затем и внедрять. Хорошие премии, постоянная работа оторвали меня от реальности. И я не понял всего происходящего на новом месте работы, А когда догадался о сути происходящего, меня уже объявили в розыск с обвинением в убийстве. Только вот я никого не убивал. Да и при желании, наверное, не смог бы этого сделать. Я совершенно не конфликтный человек и предпочитаю решать все проблемы не силовыми методами. Ответил он. Во время рассказа пришли данные, частично подтвердившие его рассказ. Собственно, с ним все было понятно. Возможно, это именно тот человек, которого я ищу. Фанатик своей работы, а возможно и гений. Можно, конечно, купить у него эти базы и расстаться на этом. Но теперь это моя станция. И то, что на ней сейчас происходит, касается меня лично. Раньше подобных инцидентов на станции не происходило. Или они были очень редкими. Возможно, Громовы решили подзаработать на организации теневой таможни, как это устроено на приграничных планетах. Так сказать... Возглавить весь криминал и обирать желающих попасть в содружество или выбраться из него. Только вот меня такой вариант не устраивает. И решать эту проблему придется в ближайшее время. Все-таки это родовые земли. И допусти я подобное в их пределах, то меня не примут ни в одном аристократическом обществе, полагая, что все это делается под моим контролем. Хорошо, я беру тебя на работу с испытательным сроком. За кристаллы тебе сейчас заплатят 120 тысяч кредитов и выдадут 5000 кредитов на обустройстве. Через неделю я приеду, и мы обсудим условия твоей работы. Сейчас ты пойдешь с этим человеком», сказал я, сделав жест своему охраннику, после чего продолжил. «И вы вместе отправитесь к тем, кому ты задолжал. Он проследит, чтобы ты донес деньги до места назначения, и чтобы твою сестру выпустили». Посмотрев на охранника, которому я уже скинул по сети задания, но вслух для собеседника добавил. «Проследи» чтобы с его сестрой и с ним ничего не случилось. Если они обидели девушку, разрешаю немного проучить наглецов. Для этого возьми одно из резервных звеньев прикрытия. Я, конечно, сомневаюсь, что они окажут серьезное сопротивление, но все же подстрахуйтесь. Дальше копать не надо. Мы этим вопросом займемся после моего возвращения. Достав чистый банковский чип, я перевел туда необходимую сумму и передал ее собеседнику. Тот, проверив все, Выложил на стол все 30 кристаллов. Я проверил для пробы пару из них и был приятно удивлен. В одном содержалась база экономиста 9 уровня класса премиум с расширенными знаниями по многим специализациям. Вторая база содержала руководителя корпорации такого же уровня. Стоимость такой базы явно выше миллиона кредитов. Я даже затрудняюсь сказать, насколько она дороже. Самое главное, что достать ее можно только в содружестве, и только если там живешь. Вывести такую базу никто не даст. Как он провез их через таможню, остается большим вопросом. Скорее всего, его должны были перехватить за ее пределами, поэтому нужно быть осторожнее в этом вопросе. Набросав дополнительное сообщение охраннику, я проказал провести операцию скрытно и сразу после ее проведения спрятать его с сестрой в укромном месте но не сильно ограничивая их свободу. Посмотрим, кто клюнет на мою наживку, когда я вернусь на станцию. Тут возможны варианты развития событий. Отправив обоих выполнять мое поручение, я отправился домой готовиться к отлету.